Глава пятая. Кицумашка. «Ты бы хоть убрался!» Швец недовольно смотрел на стол в засохших объедках, парящей над ними мошкарой. На переполненную пепельницу, из которой злые сквозняки развеяли содержимое по всей кухне. На гору серотливо пованивающей грязной посуды в раковине. «Или домработницу завел!» «Ага, зарплату подними, двух заведу!» Намек на неряшничество Сергею не понравился. С «Собой красивых и на все согласных. А пока не привередничай. Сам же меня сдернул перед генеральной уборкой. Как раз собирался». Помощник лукавил. Убирать он не любил, как и готовить. Только стирку терпел по необходимости. Ну и душ. Гигиену Иванов уважал. Однако доля правды в его словах все же присутствовала. Четыре дня назад ни свет ни заря Беспокойный начальник прямо из постели утащил его во внеплановую командировку, с очередным бесом разбираться. Тот, вселившись в поселкового пропойцу, начал гадить окружающим. То сарай подпалит, то ворота злющим цепным кабелям откроет и с интересом смотрит, как они пьяненьких у круглосуточной разливайки за филейные части грызут. Три дня вычисляли гаденыша, а как вычислили, долго и скучно подстерегали, чтобы упечь обратно в ад. По месту постоянной прописки. Теперь вот вернулись и Натя. Инспектор решил жизни поучить. «И пожрать культурно у тебя нечего», — занудно бубнил Антоха. «И шторы пыльные». «Слышь, умник!» — разъяренно окрысился подчиненный. «Веник в кладовке, совок там же. За тряпкой с ведром не поленюсь, сбегаю в магазин. Покажи пример, а я поучусь. Тут тебе не пятизвездочный отель». «Да я ничего, я же, в общем...» — заявил Швец. Такого развития событий он не предполагал, и вообще оставшуюся на сегодня материальность планировал потратить на свежеприобретённое пиво, а не на всякие глупости. «Я это к тому, что помощник тебе нужен по хозяйству». У Серёги отвисла челюсть. «Жениться, что ли?» «Нет, так радикально не нужно. Это явный перегиб. Ты мне ничего плохого не сделал пока...» «Да и, дамы, сердца, насколько мне известно, у тебя нет. Домового заведи, самое оно!» «Домового? Зачем? И что мне с ним делать?» Убедившись в замешательстве оппонента, инспектор вновь заговорил, начальственным тоном, забивая очередной логический гвоздь в крышку гроба Серегиных сомнений. «Правильно подобранный домовой, он не хуже таракана, самого удобного домашнего животного!» «Таракан — насекомое!» Растеряв от такого выверта все свое недовольство, проблеял хозяин квартиры. «Да пофиг! Не придирайся к словам! Сюда слушай!» Антона было не остановить в его уверенном словесном потоке. «Хороший домовой не виден, не слышен и без крайней нужды на глаза старается не попадаться. А если резко включить свет ночью, сразу за печку спрячется. И ест мало, и не капризничает». Зато у тебя в холопе всегда будет чисто, убрано и не стыдно людей пригласить. Девушку там или начальство. Так мы, вроде того, гонять всякую нечисть должны. Забей. Напишешь рапорт на мое имя, что взял внештатного осведомителя. Все равно, кроме меня, эту лабуду читать никто не станет. Ага, пока Карпович не узнает. Да ему по барабану, лишь бы показатели нормальные были. Неужели ты думаешь, что я тебя под монастырь подвести хочу? «Кто мне тогда пиво с куревом купит?» Последний аргумент окончательно убедил Иванова в относительной безопасности затеи. Но он все еще колебался. «Антон, а если надоест он мне или козлом неприятным по жизни окажется?» «Пинок под зад дашь?» Уверенно и безапелляционно заявил коллега. «С этим просто». «Ну, давай попробуем. Только как ты себе это представляешь?» Объявление в газетку дадим или на форуме вакансию выставим. Требуется домовой, без вредных привычек и с высшим образованием. А высшее образование тебе зачем?» Искренне округлил глаза швец. «Мало ли, образованные всегда в цене». Высокопарно отыгрался Серега за предыдущие обиды. «Вдруг секретарь потребуется?» И, неожиданно хихикнув, продолжил совсем уже другим веселым тоном. «Смешно звучит. Помощнику требуется помощник». Оба рассмеялись. «Насчет объявления ты прав. Именно так и поступим. Только не в газету, а по-другому сделаем. Но сначала его составить надо». Это оказалось делом непростым. Поначалу вроде бы пошло легко. В городскую квартиру по такому-то адресу требуется домовой с опытом работы, без вредных привычек. А вот дальше работа застопорилась. «Понимаешь?» – умничал швец. Тут конкретика нужна, как при покупке ремкомплекта на двигатель. Претендент сразу должен понять всю суровость конкурса и трезво оценить свои возможности. В дом к себе берем, а не двор мести. Вписали. Поведение рассудительного, спокойного, склонного к самосовершенствованию. Подумав, последнюю фразу Антон вычеркнул. «Не поймут новомодное словечко», — разъяснил он. Вместо этого вывел обладающего навыками домоводства, включая кулинарию и зимние заготовки всех видов. «Последнее не понял. Зачем мне закрутки с вареньем и прочей дачной мишурой?» – изумился помощник. «Ей в детстве-то сладкое с маринованным не очень». «Бестолочь!» – рука призрака хлопнула малосообразительного подчиненного полбу. «Да знающий домовой тебе такой самогон сделает чуть ли не на коленке!» «А из него всякие настоечки, что ты? В ликероводочные дорогу забудешь?» «Тогда да, хоть и не пьющий». Крыть оказалось решительно нечем. Довод прозвучал убойный. Кастинг назначили на субботу, в час дня. Переписанное набило объявление Антон забрал с собой, пообещав опубликовать сегодня же. «Как?» – заинтересовался будущий домовладелец. «Просто!» Сейчас за город перенесусь и оставлю в старом доме. Там его и найдут, кому надо. Среди бездомной нечисти такие сведения распространяются быстро, скрывать не принято по традиции. Так что все получится. И исчез. В назначенное время организованно приготовились к мероприятию. Серега кое-как подмел пол, Антон выпотрошил пепельницу, после чего совместными усилиями перетащил в комнату кухонный стол расположив его по центру. Получилось важно, даже немного торжественно. Не забыли и про табуреты. «Ну что, начнем!» Сурово промолвил швец и уселся с видом председателя, для солидности положив перед собой ручку и старый оперский блокнот Иванова. Помощник плюхнулся рядом. Оба стали с интересом смотреть на входную дверь, ожидая наплыва претендентов. Прошло полчаса, И ни единого звонка, ни единого стука. «Может, ты напортачил чего?» Неуверенно произнес Серега. «Или объявление ветер унес?» «Нет!» — рявкнул призрак в ответ. «Я...» Но договорить он не успел. Его пламенное оправдание прервала долгая дзынь дверного звонка. «Кто это?» — глупо брякнул Антон. Отвечать подчиненно не стал. Лишу коризненно окинул взглядом начальство. Иногда умнее промолчать. Неспешно встал, выдерживая приличествующему моменту паузу, которая должна была обозначить основательность и достоинство хозяина, и пошел открывать. День, день. «Да иду, иду!» Щелкнул замок, распахнулась дверь. В квартиру ворвался мощный сивушный запах. За дверью никого. Иванов вышел на лестничную площадку, осмотрелся. Пусто. Недоуменно, пожав плечами, вернулся обратно. День, дзинь «Рожу набью!» Зло прошипел хозяин квартиры. «Дурацкие шутки!» «Печать активируй!» Посоветовал Антон с интересом, наблюдавший за подчиненным. Распахнув в дверь второй раз, помощник опять никого не увидел. Однако, памятуя рекомендацию, выставил вперед ладонь со светящимися знаками в круге. А! Раздался чуть ли не в ухо дикий рев, снова пахнуло перегаром, и у стены появился трясущийся от ужаса мелкий, росточком до метра, грязный и бородатый мужичок. А! Небесный приказ! Этот концерт следовало побыстрее прекращать, пока соседи не повысовывались. Серега резко схватил грязнулю за шиворот и втащил внутрь, не забыв закрыть дверь. После этого он показал визитеру кулак, веско добавив «Не ори, малохольный, или в ухо получишь». Мужичок заткнулся, затравленно озираясь по сторонам и шумно икая от страха сивушными маслами. «Подойди!» Гробовым голосом скомандовал призрак из-за стола. «Докладывай!» Гость повиновался. Антону явно удалось произвести нужное впечатление. Неловко печатая шаг и излишне размахивая руками, мелкий забулдыга подошел к столу и замер, пожирая грозного человека глазами. «Осмелюсь доложить, и я это, по объявлению, значит прибыл». «Почему один и почему пьян?» «Так трезвым бы не решился, да и про поиск домовика узнал тоже того, по синему делу». «Дурак, не слушал никого, место хотел». И кандидат в хранители квартирного очага неожиданно расплакался. «Не губите!» Начальник с подчиненным непонимающе переглянулись. «Успокойся, сырость не разводи. Чего ты боишься?» Вступил в беседу Иванов. «Мы же на тебя не нападали? Ты вон, со звонком развлекался для забавы, а теперь ревешь, как девка». «Я не развлекался, я по пьяности ответить не мог. Принял для смелости». «Да объясни ты нормально!» Мужичок поуспокоился. «Вы как вчера объявление Толечка размещали, так сразу все наши собрались. Идь, невидаль, небесный приказ домового себе ищет. А зачем? Служба ваша, она известная. Никто и не пошел от греха, только я поперся, усомнившись. Думал, врут. Все, отжил свое!» И мелкий нечисть-алкаш обессиленно опустился на колени, демонстрируя полную покорность судьбе убивайте швец вышел из за стола ты чего никто тебе убивать не собирается не хочешь не надо иди себе дальше домовой не понимающий, буравил его глазенками то есть можно уйти вот так запросто давали уже бухарик помощник в сердцах распахнул двери и зубы почисти мужичка как ветром сдула «Да, глупо получилось. Прав этот пьяница, кто к нам пойдет с такой репутацией? Так что придется самообслуживанием перебиваться». Прошло три дня. Сотрудники департамента управления душами уже и думать забыли о неудачном кастинге. Рабочая текучка взяла свое. Вечером, по возвращении домой, традиционно расположившись на кухне, решили перекусить. «Че пожрать?» Задорно спросил швец, доставая из пачки на подоконнике сигарету и прикуривая отваляющиеся там же зажигалки. «Не знаю, я в магазин забыл зайти. По-моему, пельмени оставались». Серега открыл холодильник, охнул и странно казенным голосом произнес. «Антон, подойди!» Призрак не заставил себя ждать и тоже ошалело уставился внутрь чудо-изделия. Внутри уютно расположились на большой круглой тарелке милые, вкусно пахнущие голубцы. В углу краснел помидорами свежий салатик, а внизу стояла внушительных размеров кастрюля. «Что там?» «Борщ! Со свеклой, на мозговой косточке!» «Откуда?» «Без понятия!» Решительно отодвинув подчиненного, инспектор активировал печать и провел ее над каждым блюдом. «Яда вроде нет». Резюмировал он: "Ничего не понимаю". В растерянности захлопнув в холодильник, призрак неожиданно заметил перемены в любимой кухне боевого товарища: вымытое окно, белеющую в своей пустоте раковину исчезнувший жир с плиты. "Ты тоже это видишь?" "Да". Опасливо прошли в комнату. Там неизвестный доброход погулял вовсю. Диван застелен, вещи убраны в шкаф, пол чистый. «Антон, я боюсь!» – негромко пожаловался Иванов, показывая на прикроватную тумбочку, на которой лежало несколько измятых купюр среднего достоинства. «Их тут не было. Что делать будем?» Начальник размышлял недолго. «Поедим для начала. Не выбрасывать же!» Следующую неделю Сергей все пытался поймать неизвестного, окружившего его скромную персону такой заботой, но не смог. Пока он находился дома, никто не появлялся. Когда возвращался после работы, в холодильнике обнаруживалась свежая еда и следы очередной уборки. Иванов даже пару раз пробовал внезапно нагрянуть, однако без результатов. Обследование печатью показало лишь незначительные отголоски потусторонних эманаций, но это было нормально. Сотрудники и сами слегка фанили. «Спал плохо». В неясной тревоге, постоянно просыпаясь и долго потом ворочаясь. отчаявшись, помощник решился на крайние меры и установил по всей квартире камеры видеонаблюдения. Результат нулевой. Кто-то попросту отключил их, не оставив никаких следов. Казалось, у него едет крыша. От огорчения парень решил напиться, несмотря на свою аллергию. А что еще оставалось делать, чтобы хоть немного отвлечься? Не квартиру же продавать. Достал бутылку, припасенную для Антона, налил стакан и залпом влил внутрь огненную жидкость. Закономерный итог не заставил себя ждать. Иванова тут же вывернула прямо на пол. А Ах ты ж, алкаш! Зазвенел возмущенный женский голосок. А Ах ты ж, пропойца! Мало я тут с тряпкой бегала! Отмывала свинарник этот! Так ты еще и гадит, мне тут вздумал! Полотенце. До этого мир, напокоившийся возле мойки, внезапно взмыла в воздух, само собой скрутилась в жгут и прибольно ударила по плечу исходящего желчью помощника инспектора. «Я тебе сейчас устрою водочку! Я тебе сейчас расскажу, стервец! Я для кого тут у плиты кручусь, аспит-то этакий!» «Ты кто?» выдохнул Иванов, чувствуя, как волосы на голове становятся дыбом. Вместо ответа В воздухе материализовалась миловидная фигуристая девушка с красивой, переброшенной через плечо косой, в обтягивающем топике и очень узких шортиках. Небольшая, от силы метр двадцать ростом. На голове у нее красовались лисьи ушки, а из-за спины выглядывал пушистый хвост. Ожившая анима именно там такие водились. Кицуне, откуда ты взялась? От верблюда! В ванну иди, приведи себя в порядок и помойся. Потом поговорим. Через полчаса они вполне мирно сидели за столом и пили чай. Меня Маша зовут, и да, я Кицуне. Знаю, что это лисица оборотень из Японии. Не цитирую Википедию. Серега внимательно ее осмотрел. А по виду вполне себе русская. Я по маме японка. Она тут в конце 30-х прошлого века в посольстве работала. Разведчицей, как я думаю. И в местного домового влюбилась. То ли по заданию, то ли по правде. Он при Кремле жил. В общем, получилось я. А потом она на родину уехала перед самой войной. Меня папаша по какой-то причине оставила. Только ему я не сильно нужна была. Сразу в деревню сплавил, к родне своей дальней. Когда подросла, искать свое счастье сбежала. Да, только из-за этого... Девушка прикоснулась пальчиками к кончикам ушей. «Никуда не взяли. Говорят, что не наша. Дискриминация, одним словом. Попробовала лисицей жить. Не моё. Домовые гены сильнее. Потому и ждала, когда позовут». «В смысле позовут?» «Ну так это раньше домовые сами дом выбирали и главенствовали там. Теперь времена другие. Теперь без приглашения и не войдешь. Или в лицо святой водой получишь, или проклятие какое». «Да и не зовет практически никто. Забыли о нас. Потому, когда про объявление ваше узнала, сразу пришла, но показываться не стала. Присматривалась. Знаешь, какая слава о вас!» Иванов грустно кивнул. «Служба, мол, а так мы хорошие». «Посмотрела, посмотрела, да и думаю. Нормальный парень, домовая ему не повредит. И осталась. Ты ведь пригласил?» Внезапно уточнила она, и пристально посмотрела прямо в глаза помощника. Долго Серега не думал. Девушка-лисичка парню нравилась своей открытостью и напором. И он боялся признаться в этом даже самому себе, ему надоело одиночество. «Да, правила знаешь?» «Конечно знаю, и в магазин даже сама хожу за продуктами, и сдачу не зажилю. Шапочку надену, хвост под платье. В жизни от недорослика подростка не отличишь». Жить я буду за холодильником, если ты не против. Надоело в вентиляции мучиться. Там жирно, слизко. В общем, бррр. А если не один придешь, а с дамой, не стесняйся. Скажи, и я пойду погуляю. Меня она не увидит. Только у меня есть просьба. Какая? Можно мне пока ты на службе телевизор смотреть и кушать, когда захочу? Я немного ем, ты не думай. Да, пожалуйста. В качестве премии... За божественные по своему вкусу голубцы Иванов купил внушительных размеров торт и торжественно вручил его Маше. Она порозовела от счастья и долго с нежностью рассматривала кремовые розочки на нем. После спрятала. «Нет!» Героически, оторвав взгляд от вожделенной вкуснятины, произнесла кицуны: «Такие вещи едят понемножечку, чтобы не поправиться». Проснулся свежеиспеченный домовладелец ночью, от пластмассового отрезка, снимаемой с торта крышки. Это его расстроило. Просыпаться по ночам он не любил. «Машка!» – крикнул Иванов в темноту. «А знаешь, что принцессы, жрущие после шести вечера, превращаются в тыквы?» Ответом ему было лишь зверинное повизгивание от удовольствия и легкое, почти неслышное чавканье. «Ну ничего, ты еще с Антохой не знакома!»